Заботясь лишь о том, чтобы они гармонировали с мебелью, пианино, на котором, кстати, подчас никто в семье не играет. Все, лишь бы не быть хуже других. Современный мещанин набирается разных поверхностных сведений и стремится выставить их на показ. Главное же, он ко всему и во всем глубоко безразличен, его интересы узкие и мелкие». Интеллигентный человек анализирует события. Его духовная жизнь — это постоянная работа мыслей и чувств. Ему некогда скучать, ибо скука порождается ленью, внутренней скудостью. Интеллигентный человек не только заполняет свой внутренний духовный мир, но и делится своим духовным богатством с другими. Чувство прекрасного. Тонкий хороший вкус, умение понимать и ценить все подлинно прекрасное в жизни, природе, искусстве, повседневных человеческих взаимоотношениях, одно из важнейших качеств характера человека нашего мира. Трудящиеся советской страны имеют возможность наилучшим образом пользоваться достижениями культуры и искусства, наиболее полно удовлетворять свою потребность в прекрасном. Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся в государственных и общественных фондах, развитием и равномерным размещением культурно-просветительных учреждений на территории страны, развитием телевидения и радио, книгоиздательского дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек, Отношением культурного обмена с зарубежными государствами говорится в новой Конституции СССР. При всем разнообразии личных симпатий и пристрастий есть общие представления о красоте, которые дают возможность отличать истинно прекрасное от показной привлекательности в оценке как произведений искусства, так и различных явлений общественной жизни и поведения людей на производстве и в быту. Максим Горький дал следующее определение красоты. «Под красотой понимается такое сочетание различных материалов, а также звуков, красок, слов, который придает созданному, сработанному человеком-мастером форму, действующую на чувства и разум как сила, возбуждающую в людях удивление, гордость и радость перед их способностью к творчеству». «Понятие красивого в поведении нашего человека – Тесно переплетается с понятием нравственного. Если, например, молодой человек галантно уступил место женщине или пожилому человеку, это нравственно и красиво. И если то же самое он сделал с кривой миной на лице, то это не только безнравственно, потому что унижено достоинство другого, но и просто неэстетично. Социалистическая эстетика дает точное определение красивого во взаимоотношениях людей. Их подлинная красота заключается прежде всего в гармонии интересов личности и общества. Несовместимы с подлинной культурой нескромность, амбиция, большие претензии, стремление во что бы то ни стало выделиться манерностью, экстравагантным нарядом, витиеватой речью, за которыми обычно скрывается пустота и духовное убожество, подлинной красоте чуждо все дисгармоничное, кричащее, рассчитанное лишь на внешний эффект, в том числе несдержанность и развязность, громкая речь, переходящая в крик, неумеренность в излиянии своих чувств, особенно в общественных местах, безостенчивость в выборе слов. Стремление к сверхмодной одежде, прическе может стать самоцелью в усерб духовному и нравственному развитию. «Без эстетической воспитанности, без чувства изящного», писал великий русский критик Виссарион Григорьевич Белинский, «нет ума, остается один пошлый, здравый смысл, необходимый для домашнего обихода, для мелких расчетов эгоизма». Кто откликается на одну плясовую музыку, Откликается не сердцем, а ногами, чью грудь не томит, чью душу не волнует музыка. Кто видит в картине одну галантерейную вещь, годную для украшения комнаты, и делиться в ней одной отделкой, кто не полюбил стихов с молоду, кто видит в драме только театральную пьесу, а в романе сказку, годную для занятия от скуки, тот не человек.